Глава 18 В ту ночь с снились слишком реалистичные и неприятные сны. Она опять была у озера. В озере, если быть точнее. Ледяная вода билась у шеи. Олен подошел к берегу, и она крикнула, чтобы он уходил, но голоса слышно не было. Из его виска сочилась кровь и ползла ко рту. Он протянул к ней руки и поджал губы. И из этих губ вырвался свист. Та же самая мелодия, диссонирующая сочетание нот. Сесили открыла глаза. Она слышала его. Свист раздавался не во сне. Он доносился снаружи. Там кто-то был. На этот раз она не замрет, как парализованная. Нужно найти свистуна. Она надела куртку как можно тише расстегнула молнию на входе и выскользнула в ночь. Глаза быстро адаптировались. И тогда она увидела его, высокого, мускулистого, с лицом скрытым во мраке, свистуна. Грант по фигуре очень похож. Сесили нахмурилась. Мужчина стоял за ее палаткой на камнепаде и смотрел на гору. Он стоял спиной к ней, Его силуэт четко обрисовывал бледный свет луны. Мужчина шевельнулся, как будто собрался повернуться, и Сесили юркнула за валун. Ей не хотелось, чтобы кто-то застиг ее за подсматриванием среди ночи. Но мужчина не повернулся. Вместо этого он упал вниз. Исчез в пропасти за валунами. Сесили зажала руками рот, чтобы удержать рвавшийся наружу крик. «В той стороне нет никаких лагерей. Ни у кого нет повода ходить в том направлении. Если это Грант, что он там делает?» Она подавила поднимающуюся панику и неожиданное сожаление о том, что рядом нет Джеймса. Вот он бы знал, что делать. Он прошел бы туда и поговорил бы с мужчиной, выяснил бы, что тот здесь делает. Но Джеймса рядом не было. Ей предстояло действовать самой. Уж лучше все знать, чем трястись от страха. Воображение рисовало различные варианты развития событий. Сесили сделала глубокий вдох, затаила дыхание и забралась на валун. Выпустив воздух на долгом выдохе, вытянулась вперед и заглянула за край. Ей удалось разглядеть узкую тропку, вьющуюся по карнизу. Чтобы добраться до нее, нужно было преодолеть почти отвесную стену. Однако высоту без фонаря определить было трудно. Но ведь у Свистуна получилось. Не давая себе времени на размышления, Сесили стала спускаться вниз, ища ногами какой-нибудь уступ или выемку, чтобы упереться и не висеть на руках. Оказалось, что опора для ног не нужна, так как высота была небольшой. Ступив на карниз, она начала красться по тропе, опираясь рукой на стену, чтобы не оступиться. Если б шел дождь, то было бы как «Нет, не думай об этом». Сесили облегченно выдохнула, когда завернула за угол. Карниз расширился до небольшой площадки. Она пригнулась и спряталась за большим валуном. Выглянув из-за него, опять увидела мужчину. Он стоял спиной к ней, и на лбу у него был закреплен фонарь. Сесили не видела его лица, зато поняла, на что он смотрит. «На палатку». Значительно меньше тех, что использовались в лагере Манерса, и другого цвета, красного, с темно-синими вставками. Девушка разглядела полоски клейкой ленты, которые крест-накрест удерживали части внешней ткани. Вокруг палатки был разбросан мусор. От скрюченного положения у нее затекли ноги. Сесили чуть-чуть изменила позу и случайно столкнула камешек, который покатился прямо к таинственному свистуну. Мужчина резко вскинул голову. Сесили спряталась за валуном, вжалась в него, как будто хотела раствориться. Луч от фонаря осветил тропу перед ней. Она выждала несколько мучительных секунд, но звук шагов так и не раздался. Луч исчез, а потом послышалось жужжание молнии. Выждав еще чуть-чуть, Сесили решилась выглянуть. Мужчина был внутри, По стенке палатки метался свет его фонаря. Она не стала медлить и побежала по тропе обратно к своей палатке, к лагерю Маннерса, туда, где люди придут на зов, если закричать. Кто разбил лагерь в стороне от всех? Имеет ли этот человек отношение к смерти Олена? Сесили подумала об отпечатке ботинка у ее палатки. Едва ли это была случайность. Подумала о свисте. «Этот человек хотел, чтобы она знала о его присутствии. Но если все так, что ему от нее надо?»